Эля сидела на Маринкином диване, скрестив ноги по-турецки, и тетешкала младенца Варвару. Младенцу Варваре следовало еще погулять хоть полчасика до купания, чтобы потом с чувством полноценно проведенного дня пожрать и баиньки. С баиньками, по словам Марины, в последние дни стало тю-тьфу чуток полегче. Но все равно приходу Эли и Маринка из парта страшно обрадовались. Быть может, И не только потому, что это обозначало для них полноценный сон на всю ночь. Спарта сам еще не вернулся с работы. Прислал доставкой ящик суши ради гостей. Маринка проморгалась настолько, что купила через интернет нарядное домашнее платьице. Это для нее было событие, типа как раньше досрочно сдать сессию и мотнуться с Виолеттой на Кипр. Эля слушала про платьице, смотрела на платьице, щупала платьице и даже испугалась, что его придется примерять, но вроде Маринки хватило. «Все-таки наблюдение за молодой матерью — лучшая мотивация к надежной контрацепции», — ехидно подумала Эля. «Несмотря на то, что младенец, конечно, страшно ковайная штука, младенец Варвара, кстати говоря, научилась уверенно держать голову, внимательно наблюдать того, у кого она на руках, и окатывать его мощной окситоциновой лыбой». Держишь ее перед собой и прёшься. Ну, понятно, когда есть кому ее потом передать, прись в кайф, а разгребать последствия пусть родители разгребают. Хорошо, когда на все племя один новенький младенец. Пока все желающие нанянчатся в охотку, мать и поест, и поспит. Варвара схватила Элю за чёлку и силой дернула на себя. «Так, осторожнее», — быстро сказала умная Элечка. Перехватила вторую ручку, уже двигавшуюся к Эллиному глазу, выпутала из Варваренных пальцев челку, не переставая болтать языком в широко раскрытом рту. Варвара сконцентрировалась на двигающейся штуке и без возражений отпустила волосы. Эля быстро переложила Варвару себе на колени ножками кверху и стала размахивать ее руками, вложив палец в каждый кулак. «Тренируйся, Варвара! Физкультура добро!» «А моя прическа тебе ни к чему», — так решила умная Элечка. И неопытная еще, хотя тоже, разумеется, умной Варваре пришлось подчиниться. В конце концов дело пришло к какому-то логическому завершению. Варька нагулялась, накупалась, наелась и вырубилась. А ее родители пили чай, восхищенно слушая историю Элиных приключений, с победным хэппи-эндом в виде неофициальных благодарностей микразу Ринатовичу от лица руководителей большой прибольшой строительной организации, чья система завязок вышла, по Микиным данным, на 11% экологичнее остальных, что внезапно оказалось не нулевым козырем в игре на совсем уж невозможные деньги. Непосредственно Мике. От всей этой чехарды вроде бы напрямую ничего не перепадало, но мы же понимаем, Эля получила в руки короткую Микину кредитку на компенсацию издержек и неделю к отпуску. Но не сейчас, а когда-нибудь потом, когда Аврал попустит. Машину ей Шурин Сергей пригнал к подъезду, чистенькую, гладенькую, пахнущую изнутри чистящими средствами, и отказался рассказывать, что и как пришлось восстанавливать. Он как? Ничего, этот Сергей-то? Спросила Маринка. Эля выразительно показала глазами на Спарту. Пойду, э, отлучусь, величественно сообщил тот, поднялся из-за стола, цапнул с холодильника планшеты, закрылся в туалете. Ну, баран кигну, хмыкнула Эля. Ну, мы провели вечер, я же ему обещала один раз в кафе. Ну, нормальный он, нормальный чувак, понимаешь? Ну, и уехал к себе на Урал, откуда там его Мика извлек. Эх, — грустно ответила Маринка, — ты и нормальный. Эд эт да, это не срастается. Что, вообще зацепиться не за что? Краснеет быстро, — с удовольствием сказала Эля и зажмурилась. — Мало, — резюмировала Маринка, — а в этом смысле как? Эля пожала плечами. Ну, нормальный. Ласковый, ну, неуклюжий немножко. Но, говорит, перерыв большой был. Перерыв — это хорошо. С важным видом сказала Маринка. Не шлюхан. Это нынче ценно. А вот на нынче ценно не согласная. Я больше к вечным ценностям тяготею, неуступчиво ответила Эля. Впрочем, дело не закрыто. Пересечемся снова, можно развить тему. Не пересечемся, я на Урал не попрусь. «Ну, ладно», — вздохнула Маринка, «а вот пальто жалко все-таки». «Пальто невпременно жалко», — взвыла Эля. «Гуччи же! Прям Гуччи?» — переспросила Маринка. «Ну, есть один секонд. Ну, такой, на сложных шах секонд. У меня одна знакомая там Даяну Китон урвала. Врешь, ее в секундах не бывает». Я ж говорю, на сложных щах. Такой, почти без вывески, дороже аутлетов. В общем, натуральный был Гуччи, из позапрошлой коллекции, со всеми внутренними ярлычками. Такой, в общем. Ох, поняла Маринка. Ну, и главное, оно ж поди, так и висит где-нибудь в хате у этого Хайрулоевича. Меня ждет. Пока его шмот, квартирные хозяева не выкинут. Не, ну так нельзя твердо сказала Маринка, зачем-то пошла к туалету и постучалась. «Спарта, выглянь, мы ебли уже кончили обсуждать». Спарта шумно вымыл руки и вышел. «Слушай, а Олежка не может помочь, если чел в предварительный сидит?» «Да спрошу», — почесал в затылке свежевымытой рукой ее муж. «Сейчас наберу, посоветуюсь». Олежка помог. На следующий день Элли позвонил следователь, ведущий дело Нахим Джона Хайрулуевича, и коротко сообщил время, когда можно будет подъехать и в его присутствии перетереть с подозреваемым. Эля отменила все дела, прыгнула в машину и понеслась спасать свое красное пальтишко. Уже подъезжая, вдруг сообразила свернуть к гипермаркету, накупила какого-то печенья, влажных салфеток, пару приблизительных футболок и носков не подойдут, так в камере сменяет новое на «что доброе». Следователь встретил ее внизу с хмурым видом. Не представился. Провел по своей карточке внутрь. «Так», — сказал он, заведя ее в какую-то казенную комнату с парой столов. «Что у вас с этим чуркой вообще?» «Пальто мое у него. Он мне свою куртку дал. Вот эту», — показала Эля на сумку. «Единственный раз я его видела в жизни. Приехала потом пальто забрать, а его хватит и нету». А шмотка дорогая, жалко. В грязи-то там что ли поскользнулась? Быстро спросил следователь. Эля вытаращила на него глаза. «Я ж видел там по месту, что как?» Пояснил следователь. Эля задумалась. «Ну это самое простое объяснение, в общем», признала она. «И да, он меня капитально выручил». Следователь разложил привезенные Элей вещи на столе. «Норм, только печеньки в простой мешок пересып. «Нельзя в заводской упаковке. Куртку нельзя. Покажи ему, что привезла. Потом поедешь за своей шмоткой, оставишь куртку там». «А», — заикнулась Эля. «Не-а», — отказал следователь. «Я как ее проведу?» «Откуда у него вдруг куртка нарисовалась? Ее сдавать положено. Документ ляжет. Нет уж». Он оставил Элю сидеть перед столом с разложенными ништяками и ушел. Не было его минут двадцать. Потом он вернулся вместе с Лысым, кивнул ему, сесть напротив Эли, а сам прислонился ко второму столу. «Привет», — сказала Эля. «Привет», — тускло ответил Лысый. «Мне хозяин не твоей сказал, что ты пальто моё к себе домой унёс, а вот куда, он не знает». «Унёс», — также тускло сообщил Лысый. «Ну да, я тебе адрес дам без проблем, езжай. Вот куртка твоя», — показала Эля. «Выкинь», — сказал он. Обвел глазами столы, недоверчиво спросил. «Это что же, мне? Ну а кому?» — буркнула, поддавшись его настроению Эля. «Вот так едешь, едешь к человеку, а он тебе толком и спасибо за печеньки не скажет». Лысый в упор посмотрел на Элю и быстро и четко проговорил. геленджа там дома брат маленький, школьник. Никого у него, кроме меня, нет. Меня тоже теперь нет. Присмотри за ним». «Что?» Ахнула Эля. Лысый повернулся к следователю и вежливо попросил листик для адреса. Тот дал лист и ручку. Лысый написал адрес, показал написанное следователю, тот кивнул. Лысый аккуратно сложил бумажку пополам и дал Эле. «Заберешь пальто свое там. Чем можешь, помоги. У него никого в вашей стране нету». Следователь встрепенулся. «А ты ж говорил, гражданство неполеное у вас». «Гражданство. И у него, и у меня честное, дорогое, не ни разу», — твердо сказал лысый. «А вот своих у нас нет никого». «Так давай я в опеку позвоню», — предложил следователь. «Не надо в опеку. Эх, опека его и так найдет теперь. Хоть не торопи. Геленджа, чем можешь, если не сможешь так и быть? Пожалуйста, не надо его в опеку». Эля оторопела, кивнула, забрала свою сумку, куртку Лысова и листик. Следователь велел ей дождаться, увел Лысова, вернулся, вывел ее наружу. Она села в машину, кинула сумку и куртку на соседнее сиденье и минут пять сидела неподвижно с зажатым в руке листком. «Это вам уже не Мика с его винчестером, это подстава так подстава, товарищи!» Отдышавшись, она вбила адрес в навигатор и дунула туда. «Школьник? Вот все это время сидел один? Матерь вашу, а если...» «Ладно», — думала она, крутя руль. «Если пацана уже забрали в систему, можно поискать будет. Потом через следака передать, что как. Но, ёпт!» Подъезд не запирался. Эля с курткой в руке поднялась на четырнадцатый этаж, позвонила в дверь. «Кто там?» — раздался глухой бас с той стороны. Сердце у Эли упало. Открыл дверь Джигит в трениках и с голым гладким брюхом, которое оказалось у Элли почти перед носом. Джигит был ростом под метр девяносто. «Ты кто?» — сурово спросил Джигит. «А где Сероже Дин?» — в ужасе спросила Эля. «Я Сероже Дин», — ответил Джигит. И тут Эля поняла, что усы у Джигита довольно-таки прозрачные, румянец нежный, а подбородок не выбритый, а еще девичий. «Боже!» Пахнула Эля. «Анахим Джон сказал, что ты школьник. Я думала, ты вот такой». Она показала ладонью чуть выше метра от пола. «В сердце Нахим Джона», — горько сказал Джигит. «Я вот такой». И показал ладонями что-то с Варвару размером. «Заходи, это ведь его куртка, да?» Через полтора часа, дозвонившись Анечке, а потом еще Мике, чтобы сегодня ее не ждали, Эля взяла не слишком туго набитую спортивную сумку с вещами старшего Хайру Лоевича, красное пальто в другую руку и пошла к лифту. За ней следом шел младший Хайру Луевич с заслуженным походным рюкзаком за спиной и прижатым к груди ноутбуком. Ключи бросили в почтовый ящик. Умная Элечка в шоке от происходящего молчала. Все бы ничего, и младший Хайру Луевич производил впечатление не то чтобы отморозка, что вполне бывает даже с нормальными семейными детьми в этом же ребячьем возрасте. Да вот только умная Элечка вспомнила, что их саней квартира-хозяйка была на всю голову упоротая фуфудья-носица и строго следила за этнической и моральной чистотой постоялиц. Ивана удалось вписать на более-менее постоянной основе Только потому, что Эля написала очень формальное заявление об отсутствии возражений. А главное, сам Иван имел очень успокаивающий для хозяйки экстерьер. Пшеничная бородка, белые брови, серые глаза. В каком качестве продать хозяйке присутствие в квартире сирожиддина идей у Эли не было никаких. А здешний квартира хозяин уже неделю как наведывался ежедневно. И сильно поощрял тинейджера переростка к отбытию. А также намекал на изъятие в качестве оплаты долга материальных ценностей, а именно ноутбука, за который Серожиддин собирался биться до последнего. В Элину квартиру они вошли без проблем. Но умная Элечка не велела расслабляться. Любая из соседок, старых приятельниц хозяйки, могла стукнуть о присутствии Неруси в любую секунду. Анечка увела Сережу Дина жрать и собеседовать. Эля вытащила с антресолей и посредине комнаты надула электронасосом боевой гостевой матрас. Застелила постель, вытащила с полки гостевое же полотенце и пригорюнилась. Она и песик это заводить в Москве не решалась. А тут закуси меня, пчела, подросток. Хлопнула входная дверь. Эля подпрыгнула на полметра, но услышала ракочущий Ванькин голос, и успокоилась наконец сытый мытый и от собеседованной тихо уплелся спать а аня ваня и эля сели держать совет на кухне иван решительно расставил стаканы для тяжелого бухла натрусил в каждой льда из морозилки и плеснул недопитого в прошлый раз виски анечка открыла свой моляскин и нахмурилась до шестнадцати год и два месяца эля тихо застонала И замахнула большой глоток. Основной интерес, как говорит, программирование игр. Ваня завтра погоняет его вечером. Что он там имеет в виду под программированием? Как по мне, ребенок знает слова лучше, чем если бы просто пырил видосики. Успеваемость хорошо по техническим наукам, включая химию. Трайбаны по всей гуманитарной части. Хуже всего по истории и обществознанию. Но я подозреваю, что там с учителем какой-то рамс. «Во, со школой что-то можно сделать», — спохватилась Эля. «Ездить же немыслимо туда по утрам каждый день. А он не там учится, где они с братом жили, а возле метро — университет», — обрадовала Аня. «Я поспрашиваю девчонок в нашей профгруппе, может, там кто работает знакомый. Перевести нельзя, это должен родитель или опекун делать. Вообще, не дай бог, школа прознает, что парень ничей. Его вышибут в опеку одним движением». Им все эти риски не уперлись никуда. «К универу-то я могу возить», — задумчиво сказал Иван. «Мне, конечно, так рано не надо, но я мог бы в зал ходить с утра». «Ну, не к самой школе», — уточнила Анечка. «Кто-нибудь стукнет, что парня каждое утро высаживает похожий на него мужик. И капзда, полетит сигнал по трубам». «Ой, да», — поежился Иван. «Мне самому тогда будет весело». «Да-да», — беспощадно согласилась Аня. «Минобраз такого не простит». Эля стукнула себя стаканом по зубам, больно зацепив верхнюю губу, но справилась и все таки отхлебнула. «Прописка у чувака новомосковская, постоянная», продолжила Аня. «В душе не чаю, насколько надежная, но в московской базе, в поликлинике, на школьном сайте везде он отражается как нормальный, прописанный гражданин. Все как положено. Сиротские на него не оформлены, свидетельств о смерти родни никаких нет. Говорит, что и у брата не было ничего. Вообще говорит, что они там свалили из-под какого-то криминала, чуть ли не пешком через границы. Пока не пойму, правда ли, нет. Он что-то юлит. Но в таких раскладах не грешно. Дня за три я картину более-менее составлю, пока не могу точно сказать. Она посмотрела на Элю, осторожно положила Молескин на стол, встала, подошла совсем близко, прижала Элену голову к своему животу и медленно стала покачивать. «Набери ей, Вань, воды с пеной. В шоке наша звезда». «Да кто бы не охуел-то от такого?» — пожал плечами Иван и встал. «И сама ложись. Я с плошками разберусь. День завтра тоже будет непростой». Эля обняла Аню, промычала ей в теплый живот. Не орать же в голос, в самом-то деле. Допила вискарь, закусила ватрушкой и побрела в ванную. В ванне гремело одно поток воды и шуршала поднимающаяся пена. Эля тщательно заперлась, побросала с себя одежду на пол, медленно, как старая бабка, залезла в ванну и уселась. «Покажи мне хоть кино, раз такое дело!» И она нисколько не удивилась, когда кино в полном соответствии с запросом включилось. дав мне едва ли двадцать минут на помыться и переодеться ры торопит меня вниз пошли и пошли он тащит меня в припрыжку по коридорам лоцманского дома и вталкивает в самую большую его комнату зал переговоров вталкивает не грубо, пропихивает бочком сквозь ряд широких спин оглядываюсь вижу ряды встревоженных угрюмых лиц где эрик спрашиваю я уры на верфи с колумом Он оставляет меня возле большого овального стола, всегда стоящего посередине этой комнаты, а сейчас окруженного толпой и куда-то исчезает. На столе стоят косы, мба. Оба внимательно смотрят в сторону северо-востока. В комнате очень тихо. На противоположной стороне стола я вижу шторм и обнимающего ее левой рукой одноглазого. Она внимательно смотрит на братьев, стоящих на столе. А вот одноглазый замечает меня и быстро улыбается. Я осторожно оглядываюсь, чтобы понять, где Локи. Ее не видно. «Им спустили трап», — говорит Кос. «Кос и Мба отличить легко. Это вот Ры и Ри я всегда путала. Да кто их не путал, пока они рядом были? Кос всегда в белой косынке. А у Мба золотые серьги в обоих ушах. Они редко со мной общались». Когда не в плавании, так в лоцманском доме, а на верфь ездят редко. На обоих очень простые матросские сапоги. Я вспоминаю, что обувь им уже много лет шьют чохом на всех, по общей мерке, где-то на втором юге, и привозят большими связками. А отличают ли они сапоги или утром берут, какой придется, не задумывалась никогда. Я к братьям привыкла. Иногда только замечаю, что свежие люди — почему-то удивляются. Например, имена у них, строго говоря, и не имена вовсе, а они сами как-то научились друг друга различать еще в колыбели. Ну, а остальным пришлось принять, как есть. Например, кос, он скорее «кх», а гиль «гу». А мы уж произносим, как умеем. Люди стоят и молчат. Всем понятно, в чем дело. Кто-то из братьев находится в месте, где сейчас происходит что-то важное. Видимо, предстоят разговоры, иначе на возвышение выбрался бы только один, а так они разделят реплики на двоих, чтобы успевать дышать. Наверняка на верфи точно так же парочка стоит на каком-нибудь бимсе, а вся верфь толпится вокруг и слушает. В предыдущие случаи, когда видела, как они рассказывают, я была именно на Колумовой верфи. Молчание длится долго. Кто-то переминается с ноги на ногу, «Кто-то вздыхает, кто-то покашливает в кулак. Если кто-то из братьев сейчас лезет по трапу, то что это, черт возьми, за трап?» «Приветствую на борту авианосного судна «Бугенвелл»,» произносит Кос. «Позвольте убедиться в отсутствии у вас оружия и взрывчатых объектов». «Пожалуйста», с ленивой растяжечкой отвечает Мба. «Проследуйте за мной», — каркает через некоторое время Кос. «Я переминаюсь с ноги на ногу», Кос повторяет имена каких-то незнакомых и неинтересных мне людей, которые представляются тому из компании, кто поехал знакомиться. Интересно, понимают ли эти люди, с каким количеством народу они сейчас разговаривают? И, кстати, судя по всему, они обращаются к двоим. Ребята не ходят подвое там, где можно обойтись одной парой глаз и ушей. Кто там второй? Мэм, позвольте вопрос. Тем временем говорит Кос, это у вас протезы? А, так вот где Локи, я невольно поеживаюсь. Если Локи поехала на переговоры, это ничего хорошего не сулит. На данный момент да, холодно отвечает Мба. В долгой перспективе это регенерационные контейнеры. Двое мужчин рядом со мной переглядываются. Вопрос им понятен, ответ нет. Присаживайтесь. Спасибо. Но есть небольшая формальность. Наш разговор касается всех людей, находящихся у вас на борту. У вас только команда или присутствуют неподчиняющиеся вам группы? Ученые, пассажиры, десант? Нет, я капитан для всех, кто находится на Бугенвеле. И мое слово – приказ для всех 700 человек. Это радует. Однако мы были бы вам чрезвычайно обязаны А Если бы при нашем разговоре присутствовали представители всех основных подразделений, не думаю, что это необходимо. Вы опасаетесь, что принимаемые вами решения могут вызвать у команды недовольство? Повисает пауза. Нет, не опасаюсь. Тогда не совсем понятно, каковы ваши возражения. Чисто дисциплинарные. Нас вполне устроит, если это будут руководители подразделений, а не рядовой состав». Этого не будет. Что же, в таком случае возвращение вашего пилота придется отложить. Он жив? Жив. Ему оказана помощь. И на данный момент опасности для его жизни нет. Мы не можем достоверно сказать, как быстро и насколько сохранным он очнется. Но он дышит. И сердцебиение ровное. Они отошли и о чем-то совещаются, говорит Кос, щурясь, словно против солнца хотя в комнате ровное, не освещение, через некоторое время вздыхает и продолжает. Как быстро вы готовы вернуть нашего человека? Это зависит от того, к чему мы придем. Либо его привезут сюда сразу после окончания нашей беседы, либо, если вы будете продолжать двигаться тем же курсом, его вынесут на эстакаду моста и оставят там. Нет смысла таскать тяжело раненого человека туда-сюда в ветреную погоду. «Тяжело раненого вы сказали. Как я уже сказала, опасность для жизни устранена. Тут я гляжу на шторм и вижу, как она кривится. Но реабилитация будет долгой. Сейчас подойдут старший механик и вахтенный офицер. Наш разговор в любом случае записывается. Четверых достаточно», — ровно отвечает Мба. Снова молчание. «Кофе, иные напитки?» — спрашивает Кос. «Спасибо, нет». «Итак, — наконец, — говорит Мба, — Начнем. Мы — представители лоцманской группы моста. Я — Локи Навиген. Со мной мой деверь Гиль Навиген. Мы прибыли не столько на переговоры, сколько с разъяснениями. Первое. Да, сейчас вы находитесь не в том пространстве, где действует привычная вам география и отчасти привычная вам физика. При некоторых маневрах в пределах десятка морских миль вы рискуете полностью потерять управляемость реактора. Сейчас прямо здесь такой опасности нет. Но свободно маневрировать я бы вам не советовала. «Откуда вы знаете слово «реактор»?» — спрашивает Кос, резко изменившимся тоном. Слова «физика» и «регенерация» вас не смущали? «Осторожнее, Виктор» — в полголоса бормочет Кос. Второе. В течение ближайших нескольких часов доступ между привычным вам пространством и этим местом исчезнет. Причем исчезнет безвозвратно. Я в силах повлиять на то, исчезнет он прямо сейчас, оставив вас с нашей стороны, или после того, как вы аккуратно вернетесь назад обратным курсом. Что будет, если, если он исчезнет прямо сейчас? Вы останетесь самой мощной военной силой региона. Лоцманы успеют разбежаться. В полновластное владение вы получите вон ту постройку. Точнее, как вы, наверное, уже поняли, руины постройки. Обучать вас правилам здешней физики никто не будет. Через несколько лет у вас закончатся твелы или как они у вас называются, батарейки для реакторов. Часть команды разбежится, осознав широту горизонта. Часть команды погибнет в попытках изучить местность часть женится на местных уроженках а самые патриотичные поняв что вы лишили их семей развесят вас на том что здесь у вас вместо рей меня и моего деверя вы разумеется можете не отпустить и придать страданию всевозможными способами но из того что нам известно очень немногое вы сможете использовать через пару поколений лоцманы придут сюда снова разберут останки вашего судна на гвозди и все вернется на круги своя. В случае же, если мы отступим, гиль-навиген останется с вами, чтобы убедиться, что вы четко держите курс и не свалитесь ненароком в какое-нибудь третье пространство. Когда вы будете находиться по свою сторону, по свою сторону двери, мы доставим вашего пилота, и на том же судне гиль вернется обратно после чего вы укажете в вахтенном журнале все, что вам заблагорассудится, включая коллективное отравление грибами. И больше никогда ни с кем из нас не встретитесь. Как работает то, чем вы поймали самолет? Быстро говорит Кос. Бахмурится и криво улыбается. Улыбка не его, он копирует. Боюсь, вам ничего не даст эта информация. То есть? «Очень-очень медленно, — говорит Кос. вы утверждаете, что проход между вашим и нашим пространствами будет закрыт. Как надолго? Навсегда. Вы можете это гарантировать? Вполне. Но... Но...» — вскрикивает Кос и сам себя перебивает. «Нет, Донован, нет!» «Есть ли варианты развития событий, при которых этот проход может появиться снова? Нет?» У нас погибли люди. пространства из которых по нам стреляют, прежде чем разговаривать, мы блокируем безвозвратно. Мы можем себе это позволить. А откуда взялся этот проход? Был человек, который умеет их создавать. Что с ним стало? Вышел в отставку, руководит верфью. Повисает пауза. Если у вас не появляется новых пространств, вы не боитесь закрывать старые. Мба! коротко хмыкает. «На наш век хватит. И еще на пару веков, пожалуй. Понимаю вашу позицию. Отступаю». Угрюмо говорит Кос и тут же продолжает другим тоном. «А не могли бы вы оставить одного-двух человек для исследования?» «Замолчите, Донован». «Не думаю, что это имеет смысл. Я не зря спрашивала, есть ли на борту ученые». Они бы стремились остаться и исследовать нас вне зависимости от возможности вернуться. А военный человек должен понимать, что отчеты, которые невозможно передать руководству, ничего не стоят. «Что станет с вами, если мы вернемся в свое пространство, захватив у вас двоих с собой?» В комнате кто-то ахает. «Я умру от потери крови. Довольно быстро», — ровно отвечает Мба. «Гель Навиген останется в вашем мире». «Семье будет его не хватать». «А что вы насчет этого скажете, молодой человек?» Мба улыбается. «Нас было 26. Если вы увезете меня, нас останется 21. У нашей профессии есть риски. Это один из них. А лично вы? Хотите узнать? Проверьте. Люди рядом со мной ежатся от тона, которым это говорит Мба. Не стоит, капитан». Тихо произносит Кос. «Не стоит», — подтверждает Мба, как эхо. «Мы уходим», — Кос. Мба откашливается и какое-то время молчит. Мотает головой, сережки брякают. Локи обняла Гиля, уходит, идет к трапу. «Я ее больше не вижу». «Пойдемте, молодой человек», — говорит Кос. «Поешьте с нами». «К сожалению, нет», — мягко отвечает Мба. «И тому довольно много причин». Я должен видеть, что моя мать отбыла без помех. Ваша мать? Приемная. Я должен убедиться. Что у нее с руками? А, легко отвечает Мба. Предыдущее правительство распорядилось отрубить ей руки. За то, что она выкрала своих детей. Вас? Нет. Родных? А как их восстановили? Ммм, задумчиво тянет Мба. Последняя представительница прошлого правительства сделала это М -м, в качестве извинения. Мне слышно, как шторм сердито фыркает. Кто сейчас у вас правит? У нас сейчас нечем править. Мы регулировщики перекрестка, не более. Могли бы вы все-таки как-то выйти на контакт с нами? Нет, твердо отвечает Мба. Вы нам не нужны. Оно начало поворачивать, вдруг говорит кос. Моргает, трясет головой и снова смотрит сквозь стену туда, где стоит на чужой палубе гиль. Я пойду проверю. Да, все в порядке, она в лодке. Хорошо. Идемте в рубку. Мне нужно будет следить за вашим курсом. Я тихонько проталкиваюсь назад к выходу из комнаты. Войны не будет. Эти переговоры бывают разными. Иногда в итоге лоцию оставляют вообще открытой. Ходи кто хочешь, куда хочешь. Вот как эти капитаны и негацианты из разных мест, которых стоит здесь полная комната. Иногда договариваются о лоцманском сопровождении. На моей памяти лоцию закрывают наглухо четвертый раз. И три раза из четырех. Это были высокие технологии. Они там все задаются. А может быть наши деревянные корабли наводят их на мысль, что отпора не будет?» Я все еще волнуюсь за Гиля. Именно так пропал Соо. Его не отдали, когда армада ушла за свой горизонт. Никто даже не пикнул, когда Локи захлопнула Лоцию. Я осторожно пробираюсь все ближе и ближе к выходу. Надо перехватить чего-нибудь поесть, пока все еще слушают, и бежать. Мне нужно обратно к предку. Он конденсируется из темноты и золотистых бликов в одном шаге от меня». «Привет, Уна-Навиген», — говорит он и улыбается. «Привет», — отвечаю я, вытаскиваю из сумки и кидаю на пол подушку из лоцманского дома. Кладу сумку на пол, сажусь на подушку. Предок поднимает брови, исчезает в вихре золотых пылинок и заново собирается сидящим на полу напротив меня. «Вообще-то ты могла бы попросить, чтобы я отрастил тебе стул. Я не знала, что ты выполняешь просьбы». — хмыкаю я. — Ну, и давай я тебя попрошу о чем-нибудь другом, когда понадобится. Он не отвечает, продолжает улыбаться и разглядывать меня. — У меня много вопросов, — говорю я. — О, я надеялся на это. Кстати, я думал, что ты вернешься раньше. Братья попросили помочь с ранеными. Шторм и Эрик сорвались срочно перерисовывать кучу изменившихся лоций. Несколько кораблей застряли, рук не хватает, как обычно. Я не очень люблю со всеми этими делами возиться, но было правда надо. Я ловлю себя на том, что начала оправдываться, и чувствую укол злости. Еще и тут объясняться, да что же это такое? О, кстати, зачем в этот тарас раз твоя мама сожгла энергоузел? Что? Фу, он хмурится». Она блокирует направление самым варварским из всех возможных методов. Что конкретно она сделала, не так важно. Скажи, зачем? Я молча смотрю на него и размышляю. А ведь действительно, откуда ему знать, что происходит прямо сейчас, но не здесь? А у тебя обзора нету, что ли? Был, конечно, усмехается предок. Сейчас частично разбит, частично отключен. Но ты все равно уже здесь тебе трудно что ли рассказать из лоции пятая арка норд ост ост пришел в догонку за нашим высокотехнологичный корабль здоровый такой металлический с самолетами а вот откуда оно прилетело кивает предок понял твой брат еще не умеет ставить на лоции фиксацию доступа я молчу «Ну, скажи ему, впредь пусть обдумает, как обозначить на карте, что свободный проход по полоции должен работать не для всех подряд, а только для мостовитян. С досадой говорит предок и вдруг отворачивается, словно слушает кого-то и морщится. «Я думаю, ему достаточно саму мысль подбросить». Он сообразит, как «Парень не дурак». Он смотрит на меня и снова улыбается. «Ты понимаешь, мне больно, когда она это делает» и физически больно, и жалко ее саму. «А что ей сделается?» — фыркаю я. «При желании она может постепенно тут вообще все доломать». Шторм ей показывает, куда наливать. От моста отваливается кусок, новая лоция закрывается. «А насколько у нее регенерировали руки?» — спрашивает предок. «Не знаю». «Ну, сколько осталось прозрачного? Кости внутри уже есть или по-прежнему только кровь?» По уму за столько лет должно все восстановиться давным-давно, а они регенерируют слишком медленно, слишком. Откуда мне знать, я ее не разглядываю? Предок молчит и больше не улыбается. Расскажи мне о ней вообще, что ты о ней знаешь? Ничего, предок молчит, хмурится, разглядывая меня. Глухая темнота вокруг нас кажется огромным гулким пустым пространством, хотя я точно знаю, что могу коснуться обеих стен коридора, просто одновременно подняв руки. Начни с самого начала. Но ну, согласись, что человек, который медленно, но верно меня разрушает, мне крайне интересен, и это естественно. Так ты и есть мост? М -м, не совсем. Я был человеком, но теперь я и слепок человека, и интерфейс, инструмент моста, сам мост — «Не сможет с тобой общаться. У него нет рта. Он не знает языка. Он подбирает из записей кого-то, кто сможет разговаривать с живым человеком. Наиболее понятно для обоих. Но я и его часть. И мне тоже больно». «Хех. В полку людей, у которых есть вопросы к Локи, прибыла. Ну, людей или, Впрочем, какая разница? Пусть встает в очередь. Вздыхаю». Откуда отец ее притащил, никто не знает. Колум как-то обмолвился при мне, что дед ему сказал, что отец ее не привел, а собрал из отдельных частей других людей. Она не человек. Почему? Ну, потому что на мосту проливали кровь множество людей, и ничего похожего не случалось. Сердито говорю я. Она вроде бы была добра с братьями. Ты знаешь, братьев, твоих младших дядек... — серьезно спрашивает предок. — Знаю, конечно. В общем, они ее любят и слушаются. Эрик говорит, когда меня еще не было, и когда я только родилась, она была нормальная мама, только он тоже три года писался потом, после того, как нас украли у короля. Ты сама что-нибудь помнишь? Меня передергивает. Нет. Мне иногда снится что-то, но это просто сны. Нас растила алкеста. Ну и братья нянчились, конечно. Я чувствую, как воспоминание позволяет немного разжать зубы и перестаю дрожать. «Лм, лм, я найду тебя, найду, ты жив!» «Сейчас твоя мама где живет, с кем дружит, есть ли у нее мужчина?» «Дружит она с принцессой, про мужчину ничего не знаю. То есть понятно, что к ней и моряки ходят, и всякие приезжие, но я понятия не имею, спит она с кем-нибудь или нет». Живет в Лоцманском доме, я там редко бываю. Как получилось, что она стала командовать всеми? А, когда маги ушли, их мертвые остались лежать. С гранд-мага сняли Гемму, которая пропала вместе с королем. Брать ее наследник отказался и отдал Локи. Для Эрика. Она надевать ее на него тоже не стала. Сказала, сам решит, когда вырастет. Ну и все знали, что Гемма у нее». Когда наследника убили, шторм от его геммы тоже отказалась, и ее отослали на второй юг, в Магдалинику его семье. Я так думаю, на память. Они там хорошо живут и назад не хотят, вроде бы. Это я тоже все знаю. Ну и вот, братья и так ее слушались, а люди приезжают, спрашивают, что делать, где встать, где воду накачать. Вода-то пресная была сначала всего в двух колодцах. Это потом шторм что-то починила, ну а братья каждый раз говорят, мы у Локи спросим, да еще Гемма королевская так и лежит у нее, ну и вот Колум ей сказал, работай, я слышала, вот она и работает, а кроме работы, да не знаю я. Предок качает головой, но я понял, что хотел. А ты знаешь, кто убил Брана Навигена? спрашиваю я с надеждой. Он замирает. Изумление или нерешительность не отражаются у него на лице, как это бывает у живых людей. Он просто превращается в неподвижную картинку. Даже отдельные искорки, летавшие вокруг его головы, останавливаются. Любопытно. Он моргает и криво улыбается. «Если совсем честно, его убил я», — говорит предок.